А теперь стало быть до Страусов. Наборщики хохотали. А ведь верно, Страус заговорил Метранпаш. Что ж, ставь, Иван Ванифатч. Да что ты, сдурел, ответил выпускающий. Я удивляюсь, как секретарь пропустил. Просто пьяные телеграммы. Попраздновали. Это верно, согласились наборщики, и Метранпаш убрал со стола сообщение о Страусе. Поэтому известие и вышли на другой день, содержа как обыкновенную массу интересного материала, но без каких бы то ни было намёков на Грачёвского Страуса. Приват доцент Иванов, аккуратно читающий известие, у себя в кабинете свернул лист Зевнув молвил: "Ничего интересного". И стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки.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 Хорошенькое дело, подумал бледный Панкрат, и убрался с пакетом. Персиков бушевал. Это что, знаешь, что такое? скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках. И ты не слыхины издевательство надо мной и над заглуки. И типа, клятые куины яйцы везут гудами, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Словно до Амеки далеко. Вечный кутейма, вечный безобразие. Он стал считать по пальцам. Ловля. Ну, ну 10 дней самое большое. Ну, хорошо, 15. Ну, хорошо, 20. И пилят 2 дня. Из Лондона в Берлинеде. Из Берлина к нам 6 часов. Какой-то непишуемый безобразие. Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить. В кабинете у него было всё готово для каких-то таинственных и опасных хо опытов. Лежала полусминаренная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткой "Дабрахим, не прикасаться" и рисунком черепа со скрещёнными костями. Понадобилось по меньшей мере 3 часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал.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 Версик, фокал Палуныч приехал на причистеньку и лёг спать, почитав ещё на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале "Зоологический вестник", полученном из Лондона. Он спал. До да спала и все вертящиеся до поздней ночи Москва и не спал лишь один громадный серый корпус на Тверской улице, во дворе, где страшно гудели, потрясая всё здание, ротационные машины извести. В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он совершенно бешеный с красными глазами метался, не зная, что делать, и посылал всех к чёртовой матери. Митранпаш ходил за ним и дыша винным духом говорил: "Ну что же, Иван Иваново, вонихать не беда, пускай завтра утром выпускает экстра-направление, не из машины же номер выдирать". Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрепел иковылял, показывая: "Сто здесь, тот там". В подъезде хлопали двери, и всю ночь появлялись репортёры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки: занято, занято, а на станции перед бессонными башнями пели и пели сигнальные рожки. Наборщики облепили механического толстика, и капитан дальнего плавания говорил им: "Аэропланы с газом придётся посылать". "Не иначе", отвечали наборщики. "Ведь это что ж такое?" Затем страшная материнская ругань перекатывалась в воздухе, и дети визгли, вы и гол скачал. Этого персиков расстрелять надо. Причём тут персиков? Отвечали из гуще этого сукиного сына в совхозе. Вот кого расстрелять? Охрану надо было поставить, выкрикивал кто-то. Да может это вовсе и не яйца? Всё здание тряслось и гудело от ротационных колёс, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром. Профессор Персиков выехал с пресс-чистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидало новость.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 Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос. "Да ничто же! Издеваются надо мной, что ли?" выл профессор, потряся кулаками и вертя в руках яйцо. "Это какая скотина, а не птаха! Я не позволю смеяться надо мной! Это что такое?" Панкрат. "Яйцос", отвечал Панкрат горько. "Куй иные, понимаешь? Куйные, что их задрал? На какого дьявола они мне нужны? Вы пусть высылаете к этому негодяю в его совхоз. Перчиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить. Владимир Ипаっち, Владимир Ипаっち загремел в коридоре института голос Иванова. Перчиков оторвался от телефона,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 Вы знаете, Владимир Ильич, что случилось? выкрикивало он и взмахнул перед лицом персикового листом с надписью "Экстренное приложение", посреди которого красовался яркий цветной рисунок. "Нет, вы слушайте, что они сделали!" в ответ закричал не слушая персиков. "Они меня вздумали удивить куиными яйцами? Этот птаха, фойменный идиот! Посмотрите!" Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист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 Нет, Владимир Ипатьч, вы только гляньте. Он мгновенно развернул листы дрожащими пальцами, указал Персикову на цветное изображение. На нём, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в жёлтых пятнах змея в странной шмазанной зелени. Она была снята сверху слёгоньки летательной машины, осторожно скользнувшей над змеёй. "Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьч?" Персиков сдвинул очки на лоб. Потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении: "Что за чёрт? Э, э это деета анаконда, водяную тав!" Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу: "Владимир и Пач, это анаконда из Смоленской губернии."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 Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в жёлтых опилках, сказал: "Вот откуда? Что?" завыл персчиков, начиная соображать. Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал: "Бук Тихопокойный. Они ваш заказ на змеиные и страусывые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке. Боже мой, боже мой, повторил Персиков и зеленея лицом стал садиться на винтящийся табурет. Танкра совершенно дурел у дверей, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил листы, подчёркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору: "Но ну, теперь они будут иметь весёлую историю. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимирович, вы гляньте!" И он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа: "Змеи идут стаями в направлении Можайска". откладывая неимоверное количество яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде. Появились крокодилы и страусы, часть особого назначения, а -а -а, и отряды государственного управления прекратили панику вязми после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов. Персика, разноцветный и сине-бледный с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и задыхаясь начал кричать: А накол, да, накол, да, в одиною тав. Боже мой! В таком состоянии его ещё никогда не видали, ни Иванов, ни Панкрат. Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побогровел странным пароличным цветом и шатаясь, совершенно тупыми стеклянными глазами ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института, а након, након, да загремело эхо. "Лови профессора", взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. «В "Воды ему, у него удар".